Аннотация. Для Соломеи Сабуровой, дочери карельского воеводы, новость о том, что государь всея Руси пожелал женить своего сына, молодого князя Василия, оказалась впечатляющей. Но еще больше неожиданностью стало решение отца отправить ее в Москву. Насмотри на невест. Конечно, в сопровождении пожилой тетки Евдокии до двух слуг. Компания верная, но не особливо занятная. Встретившись за им в пути веселый и юноша Кудияр, который взялся оберегать Соломею в дороге, сразу покорил ее сердце. Боярин полюбил девушку всей душой, питая надежду в скорости стать ее мужем. Ведь ясно, как день, что среди множества знатных красавиц, прибывших ко двору, задеряться просто а шанс хотя бы попасть на глаза великому князю — ох, как мал! Однако дерзкий поступок Соломеи в присутствии Василия и его свиты враз перевернул всю ее жизнь, оказавшись судьбоносным не только для нее.